Часть 1. Глава 1. Дом, милый дом. К концу весны в городе вошли в моду пушистые эльфийские шарфики. Казалось, что головы модниц плавно утопали в облаках пуха. В шарфиках было нестерпимо жарко, изделия Эльфпромast стоили неимоверные деньги, но никого это не останавливало. Меня тоже это не остановило. потому что первое, что я сделала, вернувшись в город после длительной преддипломной практики, в отдаленном городке, пошла по магазинам. «Лупая баба», – выразил свое критичное мнение мой лучший друг, полугном Отто, когда я пришла к нему в комнату общежития похвастаться обновкой. «Мы только приехали в город после более чем полугодового отсутствия. Нас выселяют из общежития». — Нам надо искать помещение для жилья и мастерской, а ты идешь по магазинам. — Должна же я как-то наградить себя за те лишения, которые я пережила, — ответила я. — Вещи у меня все собраны. Помещение ты обещал найти, так в чем же моя вина? Полугном только вздохнул. На этой неделе нас ждала церемония вручения дипломов. после которой выпускники ставили подписи под обязательствами отработать на благо государства на полевой практике три месяца, и мы были свободны. В сроках начала отработки нас никто не ограничивал, главное было в трехлетний период отчитаться, что путешествие по отдаленным городам и весям государства было совершено, и население удовлетворено предоставленными услугами. Мы с Отто решили отложить данное событие на далекое будущее. занявшись более неотложными вещами. «После получения диплома мы должны были в трехдневный срок освободить комнаты студенческого общежития, а это значит, что на поиске подходящего обиталища у нас осталась неделя. На предложение моих родителей повременить с этим, пожив немного с родными, мы дружно ответили категорическим отказом. Отто необходимо было начинать вести свое дело, как каждому уважающему себя гному, А мне нужно было доказать Ирге, что в моей жизни все наладилось. А потом уже начинать кампанию по возвращению любимого. Некроманта я уже успела повстречать в городе. На мой радостный и полный надежды крик «Ирга» парень обернулся, вежливо, как случайный знакомый, кивнул и пошел дальше. В принципе, именно после этого события мне срочно потребовался приятный жизненный пустячок в виде эльфийского шарфика. На церемонию вручения диплома приехало все мое семейство. Бабушка с дедушкой, мама, папа и четыре младших сестры. Дарья, вторая по старшинству неуклюже обняла меня, оберегая огромный беременный живот. «Лешик», — обратилась я к ее мужу, «как ты мог позволить своей жене совершить такое длительное путешествие? Она же родить могла в дороге!» Зять пожал плечами. Как и мой папа, он покорно подчинился кипучей энергии женской половины семейства и считал, что лишние протесты только зря испортят ему нервы. — Я так хотела побывать на вручении! — с горящими глазами поведала мне Дарья. — Ведь ты становишься дипломированным магом, а это так почетно! — Почетно, это да! — не могла не вмешаться бабушка. — А вот когда ты замуж, наконец выйдешь! Я машинально покрутила на пальце колечко, которое Ирга подарил мне на обручение, а после разрыва отношений не забрал. Если бы я сама знала, когда я выйду замуж, и удастся ли мне это вообще? Когда-нибудь? Туманно ответила я и убежала, сославшись на дела. Церемония вручения дипломов, как обычно, была скучной и интересной только прибывшим на действо родственникам. Зрители бурно обсуждали, кто во что одет, кто как выглядит, и обменивались сплетнями, пока вереница выпускников получала дипломы из рук ректора, на лице которого явно читалось желание закончить это мероприятие побыстрее. Специально же для родственников, жаждущих зрелищ, был устроен концерт, на этот раз к всеобщему удивлению не только силами местной самодеятельности, но и с артистами, приглашенными из лучшего ночного клуба города «Эльфийская стрелка». Во время небольшого фуршета, когда гости церемонии, как саранча, налетели на нехитрые бутерброды и дешевую выпивку, ко мне подошел Беф. «Альгерда», — серьезно сказал он, кивнув моим родителям, — «мне нужно с тобой поговорить». «Конечно, наставник», — радостно ответила я, счастливая от предоставившейся возможности увильнуть от семейного сборища. овы сказал маг печально. «С этого момента я уже не твой наставник, но я хочу, чтобы ты знала. Ты всегда можешь обратиться ко мне по любому вопросу». «Вы всегда будете для меня наставником», — сказала я твердо. «Замечательно», — улыбнулся Беф. «Я понимаю, что я лезу не в свое дело, но я хотел убедиться, что с тобой все в порядке». «Да что со мной может случиться?» — удивилась я. «Просто я видел в городе Эронта». М, -м, -м, м ни одного!» – деликатно ответил преподаватель. «А, это!» – беспечно сказала я, стараясь не показать, как мне больно. «У нас временный разрыв в отношениях. Решили отдохнуть друг от друга». «Понятно». Пытливые глаза наставника, казалось, заглянули мне в самую душу. «Надеюсь, ты не наделаешь глупостей?» «Я тоже на это надеюсь», – подумала я, подавив тяжелый вздох. Я уверен, что у вас все будет хорошо, — сказал Беф. — Я же помню, как смотрел на тебя, Ирга, еще в момент вашей первой встречи в приемной комиссии. — Вы мне никогда этого не говорили, — пролепетала я. — Это не дело преподавателя, — улыбнулся маг. — Но дело друга. — Наставник, — засияла я. Если сам Беф называет меня моим другом, то это значит, что в моей жизни все далеко не так плохо, как кажется. Даже лучше. — Ола! — вынырнул из толпы Отто. — О, здравствуйте! — Ола, мне предложили купить дом как раз по нашим возможностям. — Ну да. Это люди собираются, чтобы обменяться сплетнями, а гномы решают прежде всего деловые вопросы. — Пойдем сегодня посмотрим, — сказала я, попрощавшись с Бефом и пожав ему руку. Не буду мыть после этого торжественного момента свою ладонь как минимум неделю, на счастье. Мои родные собирались в поход по магазинам. Лица Лёшика и папы уже заранее приняли мученическое выражение, а младшие уже начали конючить что-то страшно дорогое и, в общем-то, ненужное. Пообещав обязательно пригласить всех на новоселье в новом доме, я отправилась вслед за полугномом. «Там уже год никто не живёт». Нервно проговорил Отто, стягивая официальную мантию через голову. «Я свою уже давно сняла, а теперь она покоилась на дне маминой сумки, на память». «В доме жил старый гном, поэтому мы получаем даже мастерскую в придачу». «Почему же, когда он умер, домом не завладел кто-то из его многочисленной родни?» – удивилась я. «Потому что он был одиночка», – печально сказал полугном. Всю его родню уложила нежить из сумеречных гор, когда они рискнули там поселиться. Ведь в тех горах большие залежи полезных ископаемых. Сам Карл немного повредился в уме, поэтому за домом закрепилась дурная слава. Но мы же этого не боимся, правда? — Не боимся, — подтвердила я. — С нашими сбережениями надо хвататься за то, что дают, а не носом крутить. Вот разбогатеем... «Поставим тогда на участке два дома», — сказал Отто. «Зачем?» «Потому что о нас и так болтают не весь что. А если мы еще и постоянно жить вместе будем?» «Что болтают?» — насторожилась я. «Что мы с тобой вместе не как друзья?» — сообщил Отто. «А особенно актуальным это стало после того, как ты рассталась с Иргой». «А что?» — вдруг развеселилась я. «Дружище!» Мы так давно вместе и знаем друг друга, как облупленные. Тем более еще и общим делом занимаемся. Из нас получится замечательная пара. Полугном резко остановился, как будто налетел на стену. Ты серьезно? Абсолютно. Ну что же ты остановился? Мы же собирались идти дом смотреть. Отто мял в руках бороду, что являлось у него признаком сильного душевного волнения, и задумчиво топтался на месте. «Идея хорошая!» Наконец выдал он чуть позже, наверное, произведя в уме расчеты. «Идем дом смотреть!» Дом выглядел крепким и внушительным, несмотря на то, что в нем год уже никто не жил. Гномье строительство всегда отличалось капитальностью. У скрипящих ворот нас поджидал ярко-рыжий гном, дальний родственник бывшего владельца. «Дом хороший! Хороший! Покупайте!» Трещал он, без устали расписывая прилести жилище и мастерской. «Если он такой хороший, почему вы сами в нем не живете? С трудом, но мне все же удалось перебить продавца». «Потому что я хочу его продать», — ответил гном. «У меня уже есть дом, а так бы сам в нем жил. Да вот семья слишком большая, тут все не поместятся». Я смотрела в его кристально честные глаза и понимала, что дело нечисто. Это ощущение было на уровне подсознания, и облечь его в слова я никак не могла. Пришлось хватать Отто за руку и насильно волочить в сторону. «Ты уверен, что нам нужен именно этот дом?» – прошептала я. «А больше мы ничего за имеющиеся деньги не найдем», – честно сказал Отто. «Мы ведь можем занять деньги». и купить себе что-то более пристойное, чем воняющий затхлостью дом на окраине города. «Я не хочу ни у кого ничего занимать», — яростно зашипел полугном. «Это мой первый дом. Ладно, моя половина дома и мое предприятие. Я хочу, чтобы все родственники меня уважали за то, что я смог начать сам, сам, понимаешь?» А если бы некоторые не пошли громить в свое время эльфийский квартал, у нас было бы намного больше денег. — Ты меня этим до конца жизни попрекать будешь, — разозлилась я. Не моя была идея, и я стала жертвой толпы точно так же, как и ты. — Вы так ругаетесь, — заметил продавец, — что я начал думать, что вы семейная пара. Не ваше дело, — огрызнулся Отто. — Отто! — умоляюще дернула я его за рукав. — Мне не нравится здесь. — Это потому, что во дворе запустение, и в доме все паутиной заросло, — заявил лучший друг. — Посадим цветы, вымоем окна и пол, и сама не заметишь, как все изменится. — Мне не поэтому тут не нравится, — попробовала я объяснить. Мне не нравится где-то в глубине души, предчувствие. — Я ничего не чувствую, — сказал Отто, подумав. и обратился к рыжему гному. «Мы покупаем дом!» Мне пришлось покориться. Тем более, что у нас действительно не было других вариантов. Если после выселения из общежития полугном еще мог какое-то время пожить у родственников, то мне деваться было некуда. Я ведь раньше планировала жить с Иргой, который меня теперь совершенно не замечал. Вечером я упаковала вещи в своей комнате общежития, Стены неприятно кололи взгляд своей пустотой. Исчезли полочки, заваленные тетрадями и учебниками, баночками с косметикой и маленькими приятными мелочами. Платяной шкаф зиял распахнутыми дверцами и пустым нутром. На буфете громоздились обернутые в тряпочки чашки и тарелки. Моя соседка по комнате, целительница Лира, бережно заворачивала в большой шерстяной плед свой любимый череп, который много лет простоял на полочке над ее кроватью. Полтора года назад череп бесследно сгинул в результате неудачного применения бытового заклятия, которое должно было избавить нашу комнату от пыли. Лера убивалась по нему, как по любимому питомцу. И вот при переезде череп абсолютно случайно нашелся. Возник на уже пустой полке посреди ночи и стоял там, как ни в чем не бывало до утра. «Да». То пробуждение я запомнила надолго. Никогда больше я не слышала от подруги такого ужасающего вопля. Я подскочила на кровати, готовая обороняться от нежити воров, бандитов и насильников, вместе взятых. На соседней кровати очумело мотал бородатой головой лирин парень, Аксентий, а виновница переполоха танцевала по комнате с черепом в обнимку, приговаривая. «Драгоценный мой! Любимый мой!» «Вернулся к хозяйке! Вернулся!» Тогда мы молча распили с Аксентием остатки успокоительной настойки, решив, что всякий имеет право на свои собственные странности.